А Вульф все еще ужинал, когда незадолго до восьми мы вышли. Я арендовал черный Бьюик-седан. Да, у него имелись четыре колеса и мотор, но все-таки это был не Родстер. Мы с орисели спереди, а бил Гор и Даркин сзади. Жаль, подумал я, что это всего лишь подстава. С такими орлами я бы вызвался остановить что угодно, хотя автобус со шпаной или бутлигерский грузовик с партией нелегальной выпивки. Ори сказал, что мне стоило повесить на радиатор знак «В машине разбойники». Я ухмыльнулся, но через силу. Я знал, что все должно пройти в точности, как задумывалось, и ответственность за это лежит на мне». Как справедливо заметил Вульф, хоть разум Анны Фиори и был ограниченным, в пределах своих способностей она могла заметить такое, что ускользнуло бы от более широкого ума. Я взял на запад и выехал на Соумил-Ривер-Роуд. Усадьба Уильямсона располагалась в глуши к западу от таритауна На второстепенной дороге местность я знал так же хорошо, как тридцать пятую улицу. Четыре года назад мне довелось частенько сюда наведываться. Я надеялся добраться до места к половине десятого, но плотный поток, следующий в Йонкерс, немного меня задержал поэтому я включил фары при повороте на подъездную дорогу, где некогда подобрал упавшую в обморок миссис Уильямсон и отвез к пруду, чтобы побрызгать ей водой в лицо несколькими минутами позже намеченного. Я проехал вверх по дороге до дома примерно с треть мили и, оставив троицу в машине, вышел и позвонил в дверь, Танзор дворецкий меня помнил, и мы пожали друг другу руки. Я сказал, что заходить не буду, мне надо лишь минуту переговорить с его хозяином. Берк Уильямсон тут же появился, мы тоже обменялись рукопожатием, и он выразил сожаление, что меня не было на ужине в пятницу. Я ответил, что и мне очень жаль». Я немного опоздал, мистер Уильямсон, и заскочил только убедиться, что все устроено. Снаружи никаких шатающихся слуг, занятых ловлей светлячков. «Можем мы продолжать?» всё в порядке», — рассмеялся он. «Никто не расстроит ваш ужасный заговор. Мы, конечно, все сгораем от любопытства». — Нам нельзя спрятаться в кустах и понаблюдать, — я покачал головой. — Вам лучше оставаться в доме, если не возражаете. Мы с вами больше не увидимся, мне придется быстро удирать. Полагаю, Вульф завтра позвонит вам поблагодарить. Не стоит беспокоиться. Мне никогда не отплатить Нира Вульфу сполна за то, чем я ему обязан. И я возвратился к машине развернулся и поехал обратно по подъездной дороге, где-то на полпути ярдах в трехстах от общественного шоссе. Я заранее присмотрел подходящее местечко. По обеим сторонам дороги там рос высокий кустарник, сразу за которым стояли деревья. Удобно и темно. Дорога в том месте сужалась достаточно, чтобы седан перегородил ее, даже не разворачиваясь поперек пути». Я остановил «Бьюик» на позиции и выключил фары. Мы все вышли. Время близилось к десяти, а наша жертва должна была появиться минут через пятнадцать. Я раздал пистолеты, вручил «Ори» нож, а потом мы нацепили маски «Не дать не взять крутая шайка». Я невольно усмехался остротом Ори, хотя, по правде говоря, был взвинчен. Требовалось все провернуть без сучка, без задоринки. Я снова прошелся с парнями по сценарию, они затвердили свои роли на зубок, и тогда мы рассеялись по кустам, стало совсем темно. Парни принялись перекидываться замечаниями, и вскоре мне пришлось приказать им заткнуться, чтобы слышать хоть что-то.